В течение месяца Калинович сделался почти домашним человеком, генеральше. Полина, по крайней мере, раза два-три в неделю находила какой-нибудь предлог позвать его или обедать, или на вечер, и он ходил. Настенька уже более не противодействовала и даже смеялась над ухаживанием Полины. — Мадмазель Полина решительно в вас влюблена, — говорила она при отце и при дяде Калиновичу. — Да я сам это замечаю, — отвечал тот. — Вдруг вы женитесь на ней? — продолжала с лукавой улыбкой Настенька. — Что ж, это чудесно было бы, — подхватывал Калинович. — Впрочем, с одним только условием, чтобы она тотчас после венца отдала мне по духовной все имени, а сама бы умерла. — И вам бы не жаль ее было, — замечала как бы укоризненным тоном Настенька. — Напротив, я о ней жалел бы, только за себя бы радовался, — отвечал Калинович. Иногда, распустившись, он даже прибавлял чего эта Полина не вздумает подарить мне на память любви колечко, которое лежит у ней в шкафу в кабинете. Слетя с крупную горошину, за него решительно можно помнить всю жизнь всякую женщину, хотя бы у ней не было даже ни одного ребра. Петр Михайлович по обыкновению качал головой, но более всех, кажется, разговор в этом тоне доставлял удовольствие капитану. Впрочем, Калинович, отзываясь таким образом о Полине Угодневых, был в то же время с нею чрезвычайно вежлив и внимателен, так что она почти могла подумать, что он интересуется ею. «Всем этим, надобно сказать, герой мой маскировал глубоко затаенную и никем не подозреваемую мечту о прекрасной княжне, видеть которую пожирало его нестерпимое желание». Он даже решался несколько раз, хоть и не получал на то приглашение, ехать к князю в деревню, и, вероятно, исполнил бы это, но обстоятельства сами собой расположились совершенно в его пользу. Генеральша вдруг припомнила слова князя о лечении водой и, сообразив, что это будет очень дешево стоить, задумала переехать в свою усадьбу. Полине сначала очень этого не хотелось, но отговаривать и отсоветовать матери она знала было бы бесполезно. К счастью, в этот день приехал князь, и она с ужасом передала ему намерение старухи. — Что ж, это еще лучше, — сказал тот. — Как же лучше. Ты знаешь, что меня здесь удерживает, — возразила Полина. — Да, — проговорил князь и, подумав, прибавил. — Что ж, его можно пригласить в деревню. По крайней мере, удалим его этим от влияния здешних господ. — Нет, это невозможно. Это по ее скупости покажется. Бог знает, каким разорением. Она уж и теперь говорит, зачем он у нас так часто обедает. — Да, — повторил князь, и потом, опять подумав, прибавил. — Ничего, сделаем. Парина вопросительно на него взглянула. В тот же вечер пришел Калинович. Князь с ним был очень ласков и, между прочим, за разговором вдруг сказал. — А что, Яков Васильевич, теперь у вас время свободное, а лето жаркое, в городе душно, пыльно. Не подарите ли вы нас этим месяцем? и не погостители у меня в деревню? Нам доставили бы вы этим большое удовольствие, а себе, может быть, маленькое развлечение. У меня местоположение порядочное, есть тоже садишка, кое-какая речонка, и, кстати, вот мадемуазель Полина со своей мамашей будут жить по соседству от нас в своем замке. Калинович вспыхнул от удовольствия. Жить целый месяц около княжды. Видеть ее каждый день — это было бы выше всех его ожиданий. — А вы тоже переезжаете в деревню, — едва нашелся он отнестись к Полине. — Да, мы уезжаем отсюда, — отвечала та, покраснев в свою очередь. Смущение Калиновича она перетолковала в свою пользу. — Итак, Яков Васильевич, значит, по рукам, — сказал князь. — Я почту себе за большое удовольствие, — отвечал тот. — Прекрасно, прекрасно, — повторил князь несколько раз. Чувство ожидаемого счастья так овладело моим героем, что он не в состоянии был спокойно досидеть вечеру генеральше и раскланялся. Быстро шагая, пошел он по деревянному тротуару и принялся даже с несвойственную ему веселостью насвистывать какой-то марш, а потом с попавшимся навстречу Румянцевым раскланялся так радушно, что привел того в восторге и в недоумение. Прошел он прямо к Годневым, которых застал за ужином, И как ни старался принять спокойный и равнодушный вид, на лице его было написано удовольствие. Здравствуйте, встретил его со своим обычным восклицанием Петр Михайлович. Здравствуйте и прощайте, отвечал Коленович. Настенька, капитан и Палагея Евграфовна, делавшая салат, взглянули на него. Это как прощайте, спросил Петр Михайлович. Сейчас получил приглашение и еду гостить князю на всю акацию. Отвечал Калинович, садясь около Настеньки. Как же на всю вакацию? Зачем же так надолго? Спросила та и слегка побледнела. Затем, что хочу хоть немного освежиться, тем больше, что надо бы написать, а здесь я решительно не могу. Писать, я думаю, везде все равно, заметила Настенька. Нет, не все равно. Здесь вы сами знаете, что я не могу писать, возразил с ударением Калинович. Тем на этот раз объяснение и кончилось. Генеральша в одну неделю совсем перебралась в деревню, а дня через два были присланы князем лошади и за Калиновичем. Последний вечер перед его отъездом Настенька, оставшись с ним вдвоем, начала было плакать. Калинович вышел почти из себя. — Что же вы такое хотите от меня? Неужели, чтоб я целый век свой сидел, не шевелясь около вашей, с позволения сказать, юбки? — проговорил он. «Я не хочу и не требую этого. Оставьте мне, по крайней мере, право плакать и грустить», — отвечала Настенька. «Нет, вы не этого права желаете. Вы оставляете за собой странное право отравлять малейшее мое развлечение», — возразил Калинович. «Бог с тобой, что ты так меня понимаешь», — сказала Настенька и больше ничего уже не говорила. Ей самой казалось, что она не должна была плакать». Калинович окончательно приучил ее считать тиранством с ее стороны малейшее несогласие с каким бы то ни было его желанием. Чтобы избежать неприятной сцены расставания, при котором опять могли повториться слезы, он выехал на другой день с восходом солнца. Дорога сначала шла ровная, гладкая, резво и весело бежала бойкая четверня, а легонький щегольской фаэтон только слегка покачивался. Утренний воздух был сыроватый, свеж. Солнце обливало розовым светом окрестность. В стороне, на поле, мужик орал, понукая свою толстоголовую лошаденку. На другой стороне дороги лениво тянулось стадо коров. В деревушке на полуразвалившемся крылечке стояла молоденькая хорошенькая бабенка и зевала. Чу, блеют овцы, доносится, вероятно, из города Благовест к заутренней... Ребиты волнуются, выколосившаяся рожь, ярко зеленеет яровое. В небольшом перелеске около дороги сидит гриб, и на краю огнища краснеют две-три ягоды земляники. С крутой каменистой горы кучер затормозил колеса, и коренные, сев хомуты, осторожно спустили. Смиренно потом прошла вся четверня по фашинной плотине мельницы, слегка вздрагивая и прислушиваясь, к бестолковому шуму колес и воды. А там начался и лес, все гуще и гуще, так что в некоторых местах едва проникал сквозь ветви дневной свет. Дорогу почти сплошь стали пересекать корни дерев, и на несколько сажен тянутся покрытые плесенью лужи. Но посреди этой глуши вдруг иногда запахнет всюду ландершем, зальется где-то очень близко соловей, чирикнут и перекликнутся, уж бог знает, какие птички, или шумно порхнет из-под куста тетерев. Все это Калинович наблюдал с любопытством и удовольствием, как обыкновенно наблюдают и восхищаются сельской природой солидные городские молодые люди. И в то же время с каким-то замиранием сердца воображал, что через несколько часов он увидит благоухающую княжну, И так как ничто столь не располагает человека к мечтательности как езда, то в голове его начинали мало-помалу образовываться довольно смелые предположения. «Что, если б княжна полюбила меня, — думал он, — и сделалась бы женой моей? Я стал бы владетелем и этого фаэтона, и этой четверки. Богат, муж, красавицы, известный литератор. А Настенька... Задавал он вдруг себе вопрос, и в воображении его невольно возникал печальный образ бедной девушки, так горячо его поцеловавшей и так крепко прильнувшей к его груди в последний вечер. Автор берет смелость заверить читателя, что в настоящую минуту в душе его героя жили две любви, чего, как известно, никаким образом не допускается в романах, но в жизни, боже мой, встречается на каждом шагу. Настеньку Калинович полюбил и любил за любовь к себе, понимал и высоко ценил ее прекрасную натуру, наконец привык к ней, но чувство к было скорее каким-то эстетическим чувством. Это было благоговение к красоте, еще более питаемое тем, что с ней могла составиться очень приличная партия. За лесом пошли дачи князя. И с первым шагом на них Коренович почувствовал, что он едет по владениям помещика нашего времени. Вместо узкой проселочной дороги начиналось шоссе. По сторонам был засеян то лен-растун, то клевер. На озимых полосах лежали кучи гниющих щепок, а по лугам виднелись бугры вырытых пеньев и прорыты были с какими то особенными целями канавы. Из-за открывалось длинное строение с высокой трубой, из которой шел густой дым, заставивший подозревать присутствие паров. Обогнув сад, издали напоминающий своей правильностью ковер, и объехав на красном дворе круглый огромный цветник, экипаж, наконец, остановился у подъезда. Молодой, хорошенький из себя лакей, в красивой жакетке и белом жилете, вероятно, из выбежал навстречу, и ловко откинув фусак Файтона, слегка поддержал Калиновича, когда тот соскакивал. — Прямо к князю или в ваши комнаты, пожалуйте? — спросил он, вежливо склоняя голову. — Да я желал бы прежде переодеться, — отвечал Калинович, подумав. — Пожалуйте, — подхватил лакей и распахнул двери в нижнюю половину. Калинович вошел. Это было целое отделение из нескольких комнат для приезжающих гостей мужчин. Кругом шли турецкие диваны, обтянутые трипом, в углах стояли камины, на стенах, оклеенных подрытый бархат с боями, висели в золотых рамах масляные не совсем скромного содержания картины. Пол был обтянут толстым зеленым сукном. В эти-то с таким удобством убранные комнаты лакей принес маленький засаленный чемоданчик Калиновича и, как нарочно, тут же отпер небольшой резного ореха шкапчик, в котором... Оказался фарфоровый умывальник и таковая же лохань. Никогда еще герою моему не казалось так невыносимо отвратительной его собственная бедность, как в эту минуту. Умывшись наскоро, он сказал человеку. «Теперь ты, любезный, можешь идти. Я обыкновенно сам одеваюсь». Лакей поклонился и вышел. Калинович поспешил переодеться в свою единственную фрачную пару, а прочее платье свое бросил в чемодан. Запер его и ключ положил себе в карман из опасения, чтоб княжеская прислуга не стала рассматривать и осмеивать его гардероба, в котором были и заштопанные голландские рубашки, и поношенные жилеты, и с расколотой деревянной ручкой бритвенная кисточка. Вошел другой лакей, постарше, и еще с более приличной физиономией, во фраке и в белом жилете. Его сиятельство приказали спросить... «Где вы изволите чай кушать? Сюда прикажете или вверх пожалуете?» — проговорил он. «Я пойду туда», — отвечал Калинович. Лакей повел его в билетаж. Сначала они прошли огромную под мрамор залу, потом что-то вроде гостиной с несколькими небольшими диванчиками, за которой следовала главная гостиное с тяжелой бархатной драпировкой — И, наконец, уже пройдя еще небольшую комнату, всю в зеркалах и уставленную куколками, очутились в столовой с балконом на садовую террасу. Там Калинович увидел князя со своей семьей за круглым столом, на котором стоял серебряный самовар с чашками и по английскому обыкновению что-то вроде завтрака. Тут были и корзина с сухарями, и чухонское масло, и сыр, и бутерброды из телятины, дичи и ветчины, и даже теплое блюдо котлет. Князь в сюртучке из тонкого серого сокна, в легоньком слегка завязанном галстучке, при входе Калиновича встал. — Сейчас только сам хотел идти к вам, — сказал он, подходя и обнимая его. Княгиня, сидевшая в покойном кресле, — послала гостю довольно ласковый поклон. Княжна в простом, но дорогом должно быть платьице и очень мило причесанная тоже слегка кивнула ему головкой. Кроме хозяев в столовой находились разливавшая чай белокурая дама в чопорном чипце и затянутая в корсет, и какой-то господин, совершенный брюнет, с бородой, с усами и вообще с чрезвычайно выразительным лицом, в летнем последней моды пиджаке и с болтающимся стеклышком на шее. Около нему сидел лет десяти хорошенький мальчик, очень похожий на княжну и на княгиню, стриженный, как мужичок, в скобку и в красной с косым воротом канаусовой рубашки. Господин с выразительным лицом намазывал масло на хлеб и с заметным увлечением толковал ему, как должно это делать. Из рекомендаций князя Калиновичу узнал, что господин был... Мюссье Легран, гувернер маленького князька, а дама — бывшая воспитательница княжны, мистрис Снетльбет, оставшаяся жить у князя навсегда. Кто понимал по дружбе, а другие толковали, что князь взял небольшой ее капиталец себе за проценты и тем привязал ее к своему дому. Мистрис Снетльбет предложила Калиновичу чай». «Не хотите ли вы съесть что-нибудь? Мы обедаем поздно», — сказал князь. Клинович, никогда до двух часов ничего не евший, но не хотевший этого показать, стал выбирать глазами, чтобы взять, и месье Легран обязательно предложил ему котлет, отозвавшись о них и особенно о шпинате, с большой похвалой. После этого чайного завтрака все стали расходиться. Месье Легран ушел со своим воспитанником упражняться в гимнастике. Княгиня велела перенести свое кресло на террасу, причем князь заметил ей, что ли там, но княгиня сказала, что ничего, ветрено. Нательбет перешла тоже на террасу, молча села и со строгим выражением в лице принялась вышивать бродери. После того князь предложил Калиновичу, если он не устал, пройтись в поле. Тот изъявил, конечно, согласие. «Папа, и я пойду с вами», — сказала Картавя княжна. У Калиновича сердце замерло от восторга. «Пошли», — сказал князь, и пока княжна пошла одеться, провел гостя в кабинет, который тоже оказался умно и богато убранным кабинетом. Мягкая софьяновая мебель, огромный письменный стол — все это было туровского происхождения. На стенах висели часы, барометры, термометры и фамильные портреты. В соседней комнате, как видно было через растворенную дверь, стоял посредине бильярд, а в углу токарный станок. Работая головой по несколько часов в день, князь, по его словам, имел для себя правилом упражнять и тело. «Хорошо жить на свете богатым», — подумал про себя Калинович и вздохнул от глубины души. Пришла княжна в соломенной пастушеской шляпке и в легком бурносе. «Пошли», — повторил князь, и, надев тоже серую полевую шляпу, повел сначала в сад. Проходя оранжереи и теплицы, княжна изъявила неподдельную радость, что самый маленький бутончик в розане распустился и что единственный на огромном дереве померанец толстеет и наливается». В поле князь начал было рассказывать Калиновичу свои хозяйственные предположения, но княжна указала налетевшую вдали птичку и спросила. — Папа, это какая птичка? — Ворона, милый друг, ворона, — отвечал князь и, возвращаясь назад через усадьбу, услал дочь в комнаты, а Калиновича провел на конский двор и велел вывести заводского жеребца. Сердитый с пеной во рту, выскочил серый в яблоках рысак — с повиснувшим на недоузке конюхом, и, остановившись на середине площадки, выпрямил шею, начал проводить кругом умными черными глазами, потом опять понурил голову, фыркнул и принялся рыть копытом землю. Князь ласково потрепал его по загривку, велел подать мерку, и оказалось, что жеребец был шести с половиной вершков. Коренович искренне восхищался всем, что видел и слышал, И так как любовь освещает в наших глазах все иным светом, то вопрос о вороне по преимуществу казался ему чрезвычайно мил. — Вы решительно устроили у себя земной райок, сказал он князю. — Да что нам, прозаистам, делать, как не заниматься материальными благами, — отвечал тот и, попросив гостя располагать своим временем без церемонии, извинился и ушел в кабинет позаняться кое-чем по хозяйству. Кленович прошел на террасу к дамам в надежде увидеть княжну, но застал там одну только княгиню, задумчиво смотревшую на видневшиеся из засада горы. Как бы желая чем-нибудь занять молодого человека, она после нескольких минут молчания придумала наконец и спросила его, откуда он родом, и когда Кленович отвечал, что из Симбирска, поинтересовалась узнать, далеко ли это. Он отвечал, что далеко, и княгиня, по-видимому, этим удовольствовалась и замолчала, продолжая, впрочем, смотреть на своего собеседника так грустно и печально, что ему, наконец, сделалось неловко. «Что это она точно сожалеет и грустит обо мне?» — подумал он, и тоже не находился со своей стороны, о чем начать бы разговор. Вскоре, однако, в соседних комнатах раздались радостные восклицания княжны, и на террасу вбежал маленький князек, припрыгивая на одной ноге, хлопая в ладоши и крича «Ма Тантенька приехала! Ма Тантенька приехала!» И под именем Ма Тантеньки оказалась Полина, которая шла за ним в сопровождении князя, княжны и месье Княгиня очень ей обрадовалась и тотчас же заметила, что она приехала в новые Амазонки, очень искусно выложенной шнурочками. «Как это мило! Как это хорошо!» — проговорила она, рассматривая наряд. «Это очень красиво, мама!» — подхватилась чувством княжна. «Ба! О! Я вандалы не заметил!» — воскликнул князь и, вынув лорнет, стал рассматривать Полину. «Прелестно! Прелестно!» — говорил он. Месье сказал комплимент, уже прямо относившийся к Полине, вроде того, что она прелестна в этом наряде, Та отвечала ему только легкой улыбкой и обратилась к Калиновичу. — А вам, месье Калинович, верно, не нравится моя амазонка? — Напротив, я только не говорю, а восхищаюсь молча, — отвечал он и многозначительно взглянул на княжну, которая, в свою очередь, тоже отвечала ему довольно продолжительным взглядом. Полина приехала в Амазонки, потому что после обеда предполагалось катание верхом, для которого княжна, месье Легран и маленький князюк были страшные охотники. — А вы с нами поедете? — спросила Полина за обедом Калиновича. — Яс, — начал было тот. — Вы верно боитесь ездить верхом? — заметила вдруг княжна. — Почему же вы думаете, что я боюсь? — возразил Калинович, несколько кольнутый этим вопросом. «Вы стацкие и статские все боятся?» «Нет, я не боюсь», — отвечал Калинович. Кавалькада начала собираться тотчас после обеда. Съели граны, князек, давно уже мучимые нетерпением, побежали в запуски в манеж, чтобы смотреть, как будут седлать лошадей. Княжна тоже очень довольная, проворно переоделась в Амазонку. Княгиня коротко просила ее, бога ради, ехать осторожнее и не скакать». — И я вас, княжна, о том же прошу, иначе вы в последний раз катаетесь, — присовокупил князь. — Ничего, — отвечала весело княжна. — Нет, я ей не позволю, — сказала Полина. — Пожалуйста, — проговорил князь и княгиня в один голос. Когда лошадей подвели к крыльцу, князь вышел сам усаживать дам. Князек и месье Регран были уже верхами. Первый на вороном клеппере, на самом бойком скакуне. Полина и княжна сели на красивых, но смирных лошадей. К по приказанию князя тоже приведена была довольно старая лошадь. Но герой мой, объявивший княжне, что не боится, говорил неправду. Он в жизнь свою не езжал верхом и в настоящую минуту, взглянув на лоснящуюся шерсть своего коня, на его скрученную мунштуком шею и, заметив на уделах у него пену, обмер от страха. Желая, впрочем, скрыть это, он начал спокойно усаживаться. — Мсье Калинович, не с той стороны садитесь! — воскликнул Легран. Князюк захохотал. — Все равно! — заметил князь. — Все равно! — повторил с конфуженным голосом Калинович и затянул поводье. Лошадь начала пятиться назад. Он решительно не знал, что с ней делать. — Не держите так крепко, — сказал ему князь, видя, что он трусит. Калинович ослабил поводья. — Поехали. Плеграм начал то горячить свою лошадь, то сдерживать ее, доставляя тем большее удовольствие княжне и маленькому князьку, который, в свою очередь, дал шпоры своему клеперу и поскакал. — Хорошо, хорошо, — кричал француз и понесся вслед за ним. Южна тоже увлеклась их примером и понеслась. Калинович остался вдвоем с Полиной. Вас, я думаю, мало интересуют наши деревенские удовольствия, начала та. Почему ж?, спросил Калинович, более занятый своей лошадью, в которой видел желание идти в галоп, и не подозревая, что сам был тому причиной, потому что, желая сидеть крепче, немилосердно давил ей бока ногами. «Ваши мысли заняты вашими сочинениями», — отвечала Полина. Калинович молчал. «И какое это счастье продолжала она с чувством, уметь писать, что чувствуешь и думаешь, и как бы я желала иметь этот дар, чтобы писать свою жизнь!» От чего же вы не опишете», — проговорил наконец Калинович, «все не могший совладать со своей лошадью». «Сама я не могу писать», — отвечала Полина, — «но знаете, я всегда ужасно желала сблизиться с каким-нибудь поэтом, которому бы рассказала мое прошедшее, и он бы мне растолковал многое, чего я сама не понимаю, и написал бы обо мне». Калинович вместо ответа взглянул вдаль. «Княжна ускакала. Вы не исполнили вашего обещания княгине», — заметил он. «Ах да!» — Закричите ей, пожалуйста, чтобы она не скакала, — проговорила Полина. — Княжна, князь просил вас не скакать, — крикнул Калинович по-французски. Княжна не слыхала. Он крикнул еще. Княжна остановилась и начала их поджидать. Гибкая, стройная и затянутая в синюю амазонку, с несколько нахлобученную шляпою и с разгоревшимся лицом, она была удивительно хороша отразившись вместе со своей серой лошадкой, на зеленом фоне перелеска, и герой мой забыл в эту минуту все на свете — и Полину, и Настеньку, и даже своего коня. В остальную часть вечера не случилось ничего особенного, кроме того, что Полина по просьбе князя очень много играла на фортепиано, и Калинович должен был слушать ее, устремляя по временам взгляд на княжну, которая со своей стороны тоже несколько раз хоть и бегло, но внимательно взглядывала на него.